Рано утром Вебер очнулся от беспокойного сна. Он направился в душ, чтобы взбодриться, но как только горячие струи привели его в чувство, к своему стыду вспомнил, что уже ополаскивался несколько часов назад. В бесплатной кофеварке, стоящей по какой-то причине рядом с раковиной в ванной, он сделал себе чашку кофе. Затем сел за письменный стол, листая предоставленный в номере путеводитель в деревенском стиле с иллюстрациями от руки. Название «Небраска» происходит от слова «Небраска» из языка племени Ото, означающего «ровная вода». Французы описали реку точно так же — Платт. Такими Вебер и представлял здешние земли. Широкая плоская низина в центре карты. Ни одного возвышения, сам Евклид бы смутился. Но, прибыв в Небраску, удивился. Здесь его встретил холмистый ландшафт. Доктор потягивал безобразный кофе и изучал нарисованную в путеводителе карту. Города усеивали пустое пространство, пучковались словно для оборонительного манёвра. Он нашёл Карни, население 25 тысяч человек, пятое по величине поселение в штате, съёжившаяся точка в самой южной излучине Плат, обступаемая широкими просторами. На севере и западе огромный пласт эродированных отложений под названием «Сходние», высящийся над тем, что давным-давно, около 100 миллионов лет назад, было дном бескрайнего океана. Участники экспедиции армейского корпуса инженеров во главе с майором Стивеном Лонгом в 1820 году назвали этот район Великой Американской пустыней. В докладе Вашингтону майор Лонг заявил, что данный участок суши совершенно непригоден для возделывания и, следовательно, для проживания людей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. Ботаник и геолог из состава экспедиции согласились с заключением, отметив безнадежную и непоправимую бесплодность земли, которая должна навсегда остаться нетронутым пристанищем местных охотников, бизонов и шакалов. Стада бизонов когда-то ходили по этой котловине, Бурые реки мяса текли по прерии, задерживая вагоны на несколько дней. Стада, как отмечалось, давно истреблённые. Шакалы и местные охотники тоже убрались, посвоясь. Исчезли и города сусликов. Подземные норы, растянувшиеся на многие мили, утонули в яде во время массового истребления. особи канадской речной выдры почти не осталось. Велороги, серые волки. Всех перестреляли. На 23 странице путеводителя находилось цветное изображение двух изъеденных молью чучел из Государственного музея в Линкольне. В настоящее время в регионе сохранилось только два крупных вида. Каждый год в течение шести недель журавлей вдоль плат в несколько раз больше, чем людей. Они пролетают четверть окружности земли, устраивая здесь привал, дабы собрать остатки зерна. Тебер допил кофе и сполоснул чашку, надел пиджак и галстук, но тут же снял, вспомнив о данном марку обещании. В одной рубашке с короткими рукавами он чувствовал себя голым. Спустившись к стойке регистрации, схватил идеальное с визуальной точки зрения, но никакое на вкус яблоко, вот и весь его завтрак. Доехал по выстроенному заранее маршруту до больницы добротного самаритянина и направился в отделение неврологии. Медсестра доктора Хейза сразу же проводила Вебера в кабинет, стараясь не таращиться на знаменитого учёного. Выглядел доктор Хейз молодо, годился Веберу в сыновья. Неуклюжий эктоморф с раздражённой кожей, управляющий своим телом словно устаревшим прибором. «Прежде всего хочу сказать, что для меня большая честь с вами встретиться. Поверить не могу, что лично с вами разговариваю». Вашими книгами я в университетские годы зачитывался, как комиксами. Вебер как можно любезнее его поблагодарил. Доктор Хейс говорил неторопливо, словно вручал запоздалую награду за выдающиеся заслуги актёру немого кино. Невероятный случай, не правда ли? Словно увидеть, как снежный человек спускается со скалистых гор и идёт в местный супермаркет. Я, кстати, вспоминал ваши истории, когда мы его обследовали. На столе у него лежали новые экземпляры двух последних книг Вебера. Молодой невролог взял их в руки. «Пока я не забыл, вам нетрудно будет». Он вручил их Веберу вместе с тяжелой ручкой «Ваттерман». «Можете написать Крису Хейзу, моему Ватсону, за помощь в странном деле о человеке, который удвоил свою сестру». Вебер уставился на коллегу, думая, что тот шутит, но, судя по выражению, тот говорил вполне серьезно. «Я... «Может, просто...» «Да, конечно». «На ваше усмотрение», — подручённо отозвался доктор хейс Вебер написал Крису Хейзу с благодарностью «Небраска. Июнь 2002 года». «Интересное животное, человек. Желает оставить себе что-нибудь на память о событии заблаговременно». Вебер вернул книги Хейзу, и тот, прочитав надпись, натянут улыбнулся. «Итак, вчера вы с ним встретились. Жутковато, не правда ли?» Я с ним уже несколько месяцев общаюсь, и всё равно каждый раз в замешательство прихожу. Естественно, будем документировать случаи для научных журналов». Предупредительный выстрел. Фебер поднял ладони в воздух и начал. «Я бы не хотел». «Конечно, конечно, вы ведь пишете только для широкой публики». «Бортовой зал», затем доктор Хейс добавил. «Так что конфликта интересов не будет». После он разложил перед Вебером полную историю болезни Марка, включая страницы, которые никогда не показывали Карин Шлютер. Среди них записи бригады скорой помощи, три строчки, выведенные зеленой шариковой ручкой на бланке, датированном 20 февраля 2002 года. Додж, РАМ, 84 года выпуска, вылет на южную обочину Нордлайн между съездом на 3200 и 3400. Водителя зажало вниз головой в салоне. Не пристёгнут без сознания, вытащить невозможно. Единственная доступная дверь смялась так сильно, что открыть её не представлялось возможным. Прибывшие медики не сумели ни залезть в пикап, ни сдвинуть его, опасаясь, что навредят пострадавшему ещё больше. Им оставалось лишь вызвать подкрепление и наблюдать со стороны, как полиция фотографирует место аварии. Вебер изучил одну из фотографий. «Переверните», — подсказал хейс Вебер перевернул изображение. Длинноволосый и Марк Шлюттер, струйка крови течёт по лицу из-под расстёгнутого воротника. Голова склонилась у самой крыши кабины, словно в перевёрнутой молитве. Прибывшим пожарном пришлось прорезать раму крыши ацетиленовой горелкой. Вебер представил себе сцену полицейские огни, освещающие замёрзшие поля, вспышки, кружащие у грузовика, привалившегося брюхом кверху придорожной канаве, люди в форме, пара дыхания, снующие, словно во сне тени, методично выполняющие свою работу. Когда пожарные, наконец, прорезали раму, груда металла пришла в движение, и пика посел на землю. Тело обмякло, пожарные бросились в искорёженный салон и извлекли Марка. Тот ненадолго пришёл в сознание в машине скорой помощи. Парня отвезли в карне в единственную больницу в районе 6 округов, где его могли спасти. Кейс перешел к амбулаторной карте. Белый мужчина, 27 лет, рост 177 см, вес 72 кг. Значительная потеря крови. Из глубокой раны между третьим и четвертым правым ребром, куда вошел шип насадки от ручки коробки передач в виде металлического прусского шлема. Скальп с передней части головы и лица содран. Вывих правой руки — перелом правого бедра. Тело покрыто множеством царапин и синяков, но, в общем, Марк, как бы странно ни звучало, был цел. Здесь, в равнинных штатах, мы часто говорим о чуде, доктор Вебер. Но в травматологическом центре второго уровня это слово не часто услышишь. Вебер рассматривал снимки, которые Хейс развесил на неготоскопе. «В данном случае оно вполне оправдано», — согласился он. «Подобного я даже в ординатуре Чикаго не видел», — словно стал свидетелем воскрешения Лазаря. «80 миль в час по обледенелой проселочной дороге ночью этот человек должен был умереть». «Алкоголь в крови?» «Резонный вопрос. В отделении неотложной помощи много таких прибывает но у него было 0,7 промилле». Допустимая норма даже в нашем штате кукурузников. Пара кружек пива за три часа до аварии. Вебер кивнул. Другие вещества? Не обнаружили. Врач скорой помощи поставил ему по глазго твердую десятку. И3, В3, М4. Глаза открываются в ответ на голос, движение в ответ на боль. Произносит отдельные слова, в целом нецензурные. Рубежом является восьмерка. Все пациенты с показателями комы по шкале Глазго ниже или равными восьмерке умирали в течение шести часов после происшествия. Десятка означала травму средней тяжести. Значит, что-то произошло после поступления. Вебер просто проявил профессиональный интерес, но Хейс принялся защищаться. Его состояние стабилизировали. Все согласно принятым протоколам, даже наличие страховки не проверяли. В Небраске показатель медицинской бедности один из самых высоких в стране. Вебер видал и выше, половина страны не может позволить себе страховку. Но в ответ только одобрительно хмыкнул. Наши клерки целый час искали ближайших родственников. Вебер изучал документы. В карманах жертвы обнаружено 30 долларов, поддельный швейцарский армейский нож, чек с заправки в Миндоне на целый бак бензина, датированный тем же днём, и один презерватив голубого цвета в прозрачной упаковке. Видимо, талисман на удачу. Судя по всему, когда грузовик перевернулся, права упали под приборную панель. Полиция обнаружила их при обыске автомобиля на предмет наркотиков. Нашли сестру в су и она по телефону дала согласие на все необходимые медицинские вмешательства. В травматологии ему назначили манитол, фенитаин, Остальное можете сами прочитать. Стандартный набор. Внутри черепное давление было стабильное, около 16 мм ртутного столба. Мы сразу увидели улучшение в двигательных реакциях. Немного в речь. Дали ему по Глазгу 12 баллов. Через пять часов после поступления я бы даже сказал вам, что опасность миновала. Он забрал папку у Вебера и пролистал ее, будто все еще надеялся предотвратить то, что произошло далее. Он покачал головой. От записи, сделанные следующим утром, внутричерепное давление подскочило до 20, а затем пошло ещё выше. У него случился короткий приступ и позднее кровотечение. Мы как можно скорее пересадили его на вентиляцию лёгких, решили провести трахеостомию, необходимость на лицо. К тому моменту сестра уже прибыла в больницу. Операцию она одобрила. Доктор Хейс листал страницы, словно в поисках деталей, которые по каким-то причинам ранее замечены не были. «Считаю, что мы сделали все, что можно, и решали проблемы по мере их возникновения». «Пожалуй, так и есть», — сказал Вебер. «Правда, внутричерепное давление нужно было отслеживать до того, как оно начало расти». Доктор Хейс заморгал. Видимо, сердился про себя на национальную знаменитость, приглашенную помочь бедным местным жителям, Вебер пригладил бороду. «Думаю, я бы сделал все точно так же». Он оглядел кабинет доктора Хейза. На полках ряды упорядоченных самых актуальных медицинских журналов. Диплом врача-специалиста колледжа «Раш» в рамке. На столе фотография Хейза и стройные модели с волосами цвета меда, прильнувшими друг к другу на горнолыжном подъемнике. Мир недоступный Марку Шлюттеру. Ни до, ни после несчастного случая. Как считаете, Марк склонен к конфабуляциям?» кейс проследил за взглядом Вебера и уставился на красивую женщину на фото. «Насколько могу судить, нет. Вчера я провел с ним серию стандартных тестов. Вот как! Я уже все с ним сделал. Можете посмотреть. Там есть все результаты, какие могут понадобиться». «Да, конечно. Я не хотел сказать, что какое-то время ведь уже прошло». Доктор Хейс измерил его взглядом. «Он все еще под наблюдением». Затем снова протянул Веберу папку. «Все данные здесь, если вам интересно». «Я бы хотел посмотреть снимки». Хейс достал кипу изображений и развесил их на световой панели. Перед ними предстал мозг Марка Шлюттера в поперечном сечении. Молодой доктор видел только структуру. Вебер — редчайшую из бабочек, порхающий разум, чьи парные разведенные крылья можно было разглядеть в мельчайших деталях. Кейс оглядел сюрреалистические картины. Оттенки серого отделяли норму от нарушений. Одна подсистема все еще щебетала, другая уже замолчала. «Видите?» Вебер слушал, как молодой человек пренебрегает трагедией. «Возможно, мы имеем дело с различными повреждениями в области правой передней веретенообразной извилины, а также средней передней и нижней височной извилины». Вебер склонился к книготоцкопу и прочистил горло. Ничего подобного он не мог разглядеть. «Если это так, — продолжал Хейс, — то картина, в принципе, соответствует устоявшемуся представлению о причинах синдрома. Медалиевидное тело и нижневисочная кора не затронуты, а вот связь между ними, скорее всего, нарушена. Вебер кивнул. Все согласно преобладающей на данный момент гипотезе. Для цельного распознавания требуются три части, и древнейшая из них имеет важнейшее значение. Он сказал. Пациент видит лицо, получает подтверждение о совпадении с тем, что сохранится в памяти, вследствие чего активизируются соответствующие ассоциативные воспоминания. Он знает, что сестра выглядит точь-в-точь, точь как сестра. Но эмоционально это никак не подтверждается. Человека он узнает, а вот инстинктивного чувства близости не ощущает. Кора мозга ставится перед выбором и в итоге считается с миндалеевидным телом. Гэббер невольно улыбнулся. То есть побеждает не то, что мы думаем, а то, что чувствуем. Он принялся размышлять вслух, вертя в руках тонкую оправу. «Можете считать меня старомодным, но я все равно вижу некоторые несоответствия. Во-первых, Марк не раздвоил после инцидента каждого близкого. Есть ведь и множество других идентифицирующих признаков, кроме визуальных, звуковые, например, а еще поведенческие паттерны и так далее». Может ли слабая эмоциональная реакция подчинить когнитивное распознавание? У меня были пациенты с нарушениями эмоциональных реакций, при этом у них было двустороннее поражение миндалевидного тела. Но своих близких самозванцами они не считали. Вебер сам понимал, как нездержанно прозвучали слова. Но Хейс ни разу не смутился. «Вам знакома недавно выдвинутая теория двойного дефицита». Возможно, из-за повреждений правой лобной коры он как раз и испытывает трудности с тестами на логику. Вебер ощутил, как просыпается желание дискуссии. Шанс на то, что все повреждения случились в одном месте, ужасно малы. Но шанс на то, что дело не в узнавании, совсем мизерный. «Вы в курсе, что свою собаку он тоже считает двойником?» — осведомился Вебер. «Простым разрывом между миндалиевидным телом И нижневисочной корой головного мозга такое не объяснить. Соглашусь, локализация поражений сыграла свою роль. Травмирование правого полушария, без сомнения, внесло свой вклад, и всё же считаю, что нам стоит поискать более полное объяснение. Скептицизм Хейзера выдала едва заметное движение мускулов лица. То есть не связанные с нейронами? Вовсе нет. Думаю, сбой также случился на более высоком уровне. Марк получил травму мозга, но у него также появились психодинамические реакции на травму. И синдром Капгра может быть вызван не столько поражением мозга, как таковым, сколько масштабной психологической реакцией на дезориентацию. Сестра для Марка — сложнейшее соединение психологических векторов его жизни. Он перестал узнавать ее, потому что часть его перестала узнавать самого себя. Я всегда считал, что заблуждение стоит рассматривать как попытку отыскать смысл, а также как результат в корне нездорового развития. Хейс на мгновение замолчал, а затем кивнул. «Я уверен, тут есть над чем подумать, доктор Вебер». Лет 15 назад Вебер бы нанес контрудар, теперь же ситуацию он считал забавной. Два доктора встают на дыбы, как толсторогие бараны, набрасываются друг на друга и дерутся за территорию, лоб в лоб. На Вебера накатила волна довольства, безмитяжность, вызванная самоанализом. Ему вдруг захотелось потрепать доктора Хейза по волосам. «Когда я был в вашем возрасте, психоаналитика исходила из утверждения, что синдром Капгра вызван запретными чувствами к близкому человеку. Я не могу испытывать вожделения к собственной сестре, следовательно, она мне не сестра. Термодинамическая модель мышления, очень популярная в свое время. Кейс смущенно тер шею молчал. На первый взгляд, данный случай ее полностью опровергает. Мы видим, что причина кобгра у пациента изначально не психологического характера, но его мозг не справляется со сложными взаимодействиями, и он заслуживает большего, чем простая однобокая Это функционалистическая причинно-следственная модель. Вебер удивил сам себя. Не выводом, а тем, что высказал все вслух молодому врачу. Тот постучал пальцем по снимку на некотоскопе. «Я знаю только то, что случилось с его мозгом ранним утром 20 февраля». «Да», — кивнул Вебер. «Медицине ведь больше и не нужно». Но то, что он вообще сохранил хоть какое-то чувство целостности личности, уже поражает, согласитесь. Доктор Хейс согласился на перемирие. «Нам повезло, что нарушить целостность в принципе довольно трудно. Всего несколько задокументированных случаев. Будь их столько же, как, скажем, случаев Паркинсона, мы бы все стали друг другу чужими. Послушайте, я буду рад вам помочь. Если нужно, проведем дополнительные тесты, исследования. Сначала я бы хотел попробовать пару собственных обследований. Для них техника не понадобится. Первое — проверить электрическую активность кожи. Собеседник вскинул брови. «Ну, раз считаете нужным, то почему бы и нет?» Доктор Хейс проводил гостя до стоянки. Возвращение в суровый степной июнь после долгой беседы в кабинете выбило Вебера из колеи. В легкие хлынул застойный воздух, пахнущий неким древним летним празднеством. Последний раз он ощущал этот аромат в Огайо в возрасте 10 лет. Он повернулся к стоявшему рядом Хейзу. Тот, сгорбившись, протянул ему ладонь. Приятно было познакомиться с вами, доктор Вебер. Прошу, просто Джеррольд. Хорошо, с нетерпением буду ждать выхода вашей новой книги, Джеррольд. Люблю вас читать на досуге и хочу, чтобы вы знали, я ваш самый большой фанат. Добавлять всё ещё Хейс не стал, но Вебер всё и так понял. Он ступил одной ногой на дорогу и добавил. Я бы хотел еще раз с вами встретиться, прежде чем вернусь домой. Вы не против? Кейс просиял, словно вот-вот был готов начать заискивать или спорить. Да, конечно, если у вас будет время и желание. Время и желание. Долгое время выбор строго ограничивал себя и в том, и в другом. Почетное профессорство в престижном исследовательском университете, длинный список напечатанных статей, о перцептивной обработке информации и области познания, пара научно-популярных книг по нейропсихологии, переведенных на дюжины языков. У Вебера никогда не было слишком много свободного времени или желания заняться чем-то еще. Своего отца Вебер пережил уже на три года и сильно превзошел производительность. Все же ему посчастливилось заниматься исследованиями именно в тот момент, когда человечество совершило Первый важный шаг к ответу на главную загадку сознания — как мозг формирует разум и как разум формирует все остальное. Есть ли у нас свобода воли? Что есть личность? И где находятся неврологические корреляты сознания? Вопросы, которые с самого появления сознания оставались в области теории и предположений, теперь были на грани эмпирического разрешения. С каждым днём Вебер всё больше верил, что доживёт до момента разгадки невероятных философских фантомов, и, возможно, даже сам лично этому поспособствует. И мысль эта так сильно будоражила, что вытесняла всякое подобие того, что, выражаясь народным языком, называется реальной жизнью. Иногда ему казалось, что все проблемы, с которыми сталкивается человечество, можно будет решить, как только произойдёт прорыв в нейробиологии. Политика, технологии, социология, искусство — всё это зародилось в мозге. Если сможем постичь систему нейронов, то в конце концов сможем постичь и самих себя. Вебер давным-давно начал практиковать уединение от мира, которое амбициозные люди начинают только примерно на сороковом году жизни. Всё, чего он хотел — работать. Все старые увлечения — гитара, краски, теннисная ракетка, блокнот со стихами — он запрятал в дальние углы чересчур большого дома надежде, что однажды за всем вернётся. Только плавание на парусной лодке стабильно приносило ему хоть какое-то удовольствие. Да и то потому, что на воде он мог удариться в глубокие размышления. Досидеть до конца полнометражного художественного фильма было сродни пытке. Изредка поступающие приглашения на званый ужин наводили тоску, хотя Веберу, признаться, нравилось, что от него всегда ждали парочки причудливых историй в разгар вечера. Сильвия звала их байками из склепа, историями, доказывающими собравшимся за столом, что не всё из того, что они думали, видели или чувствовали, обязательно правда. Вебер не чирался мирских удовольствий. Прогулка у мельничного пруда в любую погоду по-прежнему радовала. Хоть совершал он променады, скорее, чтобы разогнать застоявшиеся мысли, а не полюбоваться утками или деревьями. Не мог отказаться от постоянных перекусов, которые Сильви называла «добычей пропитания», и сладостей, слабость которым питал с детства. Сильвия впервые влюбилась в него, когда в 21 год он заявил, что быстрый метаболизм глюкозы необходим для поддержания умственной деятельности. Когда Вебер стал в два раза старше, тело изменилось до неузнаваемости, и началась борьба с устоявшимися привычками, но в результате он просто смирился с новой чужеродной формой. Он по-прежнему наслаждался обществом жены. Без прикосновений они не могли прожить и дня. «Ухаживаем друг за другом, как мартышки», — шутили они поглаживали руки, пока вместе читали, массировали плечи, пока мыли посуду. «Знаешь, кто ты?» — спросила она, разминая ему плечи. «Настоящий старый грязный массажефил». В ответ он блаженно застонал. Они продолжали заниматься любовью, хоть и старались не зацикливаться на том, что происходило это всё реже и реже. Пусть страсть уже не горела так ярко и долго, но, к удивлению обоих, желание близости никуда не исчезло. В прошлом году, на 30 годовщину, он подсчитал количество оргазмов, которые он и юные Сильвии Болон разделили с момента первого соития на верхней койке в ее комнате общежития Колумбуса. В среднем по одному за каждые три дня в течение третьего столетия. 4000 вспышек. «Тело к телу». Приходя в себя после очередной ночи животного экстаза, они смущенно смеялись и переходили на неуклюжие слова. Прижавшись к его боку и хихикой, Сильвия говорила что-то вроде «Мужчина, спасибо вам за прекрасную человеческую сексуальность» и уходила в ванную, чтобы привести себя в порядок. А он вопил, недовольно протестуя, не желая оставаться в одиночестве. Но со временем все меняется. Нас старит не время, а воспоминания. Отношения гаснут из-за замедляющихся тел, постепенно снижающегося количества нейромедиаторов, удовольствия. Но есть и еще одна причина. Мы начинаем походить на того, кого любим. Они с женой стали так похожи друг на друга, что влечение к новому, неизвестному между ними, возникнуть попросту не может. Теперь он целиком и полностью отдался в лечении иного рода, к стране вечных сюрпризов, к непроницаемому обнаженному мозгу, основной загадки жизни, что вот-вот будет разгадано. Со всех сторон лилась оглушительная музыка. Он стоял и ждал Карин Шлютер. Над головой кто-то прорычал в приступе техноболи умоляя об эвтаназии. В забегаловке наступило время обеда, и образовалась очередь из ребят в винтажных, выцветших джинсах, в которой Вебер, надевший вместо галстука и пиджака брюки цвета хаки и вязаный жилет, выделялся, как белая ворона. Подошедшая Карин едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. «Вам не жарко?» «Да нет, просто внутренний термостат уже барахлит». «Заметно», — поддразнила она. «Все из-за того, что вы такой умный?» Местом встречи она выбрала пиццерию на территории местного колледжа под названием «Пионер». От нервозности вчерашнего дня не осталось и следа. голос она почти не крутила и с улыбкой оглядывала студентов, пока официантка усаживала их за столик. «А я ведь здесь училась». Тогда, правда, университет назывался Государственным колледжем Карни. «Как давно это было?» Она покраснела. Лет десять назад или 12 Что? Ни за что не поверю. Комплимент вышел нелепым, слышала бы его сильви хохотала бы до колик. Карин только ухмыльнулась. Веселые были деньки. Не так далеко от дома училась, как хотелось бы, но все же. Из всех живущих между Беркли и Миссисипи только мы с друзьями протестовали против войны в Персидском заливе. Банда молодых республиканцев сильно отделала моего тогдашнего парня только за то, что на нём была футболка с надписью «Нет, войне за нефть». А потом его ещё с ленты связали. Ликование сошло с её лица так же быстро, как и появилось. Она окинула ресторан виноватым взглядом. — А как насчёт вашего брата? — спросил Вебер. — Вы про учёбу? Ну, аттестат сложно не получить. «Не поймите превратно, Марк не дурачок». Она прикусила губу, осознав, что использовала настоящее время. Он всегда всё схватывал на лету. Видел любого учителя насквозь и без труда определял самый минимум, который нужно выучить, чтобы сдать тест по предметам. Но чтобы обдурить преподавательский состав школы Карни, большого ума не надо. Марка интересовали только пикапы и видеоигры. Мог сутками проходить новый картридж, не делая перерывов даже на поход в уборную. Я посоветовала ему стать тестировщиком игр. Чем он зарабатывал на жизнь после окончания школы? Жизнь — это, конечно, громко сказано. Жарил котлеты для бургеров, пока отец из дома не выгнал. После этого устроился в магазин запчастей и долгое время жил среди индейцев. А потом его приятель, Том Руб, помог ему устроиться на завод АМК. В Лексингтоне. АМК? Она сморщила нос, удивившись, что ему незнакомо это название. Адская мясная компания. Адская? Она залилась краской, поднесла три пальца к губам и выдохнула. То есть Айвовская мясная компания. Хотя, знаете, Айова — ад. Считай одно и то же. Он работал на скотобойне. Коров он не убивает, нет. Этим занимается Руб. Марки чинит оборудование. Она снова опустила взгляд. То есть чинил. Затем снова подняла голову и изучающе на него посмотрела глазами цвета окислившихся монеток. Он еще долго не сможет работать, да? Гэббер покачал головой. За годы работы я усвоил, что не стоит делать поспешных прогнозов. Самое важное сейчас, как и в большинстве случаев, это терпение и сдержанный оптимизм. — Я знаю, — ответила она. — Я стараюсь. — Расскажите, чем занимаетесь? Она беззвучно повторила слова и, непонимающе, на него уставилась. — Кем вы работаете? — А, -а — она пригладила челку правой рукой. — Я агент по связям с потребителями. Тут она удивленно замолчала. — Я сейчас в поиске работы Вас уволили? Из-за аварии брата? Карин задергала под столом коленом, будто работала за педальной швейной машинкой. «У меня не было выбора. Не могла же бросить брата. Он для меня на первом месте. Только мы друг с другом и остались». Вебер кивнул. Она разразилась объяснениями. «У меня есть маленькая заначка. Деньги по страховке после смерти матери. Здоровье Марка — благое дело. А я вернусь на работу, как только он...» «Тон То её был бодрый, выпытывающий». Подошла официантка, чтобы принять заказ. Виновата, оглядев пиццерию, Карин заказала верховодца, Вебер выбрал наугад. Когда официантка отошла, Карин пристально на него уставилась. «Поверить не могу, вы тоже так делаете?» «Прошу прощения, что я делаю?» Она покачала головой. «Я думала, что уж человек таких высоких достижений». Вебер озадаченно ухмыльнулся. «Решительно не понимаю, о чем вы». Она взмахнула левой рукой. «Забудем, это неважно. Просто иногда замечаю за мужчинами». Вебер ждал дальнейшего объяснения. Когда его не последовало, он спросил. «Вы принесли фотографии?» Она кивнула и полезла в наплечную сумку, вязаный мешок с ярким принтом, изготовленный кем-то из коренного населения. И достала конверт. «Я выбрала самые для него важные». Вебер взял конверт и просмотрел фотографии. «Это наш отец», — подсказала Карин. «Что про него сказать?» ослеп на один глаз после перепалки со скотом. Даже после третьей рюмки мог наизусть процитировать лицо на полу бара. По крайней мере, когда мы были маленькими. последние годы жизни он уже не увлекался поэзией. Начинал как фермер, но большую часть жизни пытался пробиться в торговлю с помощью целого ряда схем быстрого заработка. Каждый год, как по расписанию, на банкротство подавал, всех приставов в лицо знал. В итоге прогорел, продавая приставки для защиты конфиденциальности. Их надо было подключать к телевизору, и они не давали кабельным компаниям отследить, что смотрит пользователь. Идея пришла ему в голову, когда он продавал страховки от кражи личных данных. Торговал он всегда тем, чего самому не доставало. Это его и погубило. Он верил, что девятизначный почтовый индекс придумала демократическая партия, чтобы контролировать передвижение рядовых граждан. Даже ребята из местной полиции считали его слегка поехавшим. А умер он? Четыре года назад, бессонница. Никак не мог заснуть, а потом умер. Мои соболезнования. Выдал Эббер дежурную фразу. Как бы вы описали их отношения? Она скривила губы. Непрерывная смертельная схватка в замедленном действии. Плюс-минус пара счастливых совместных походов на природу. Когда-то им нравилось вместе рыбачить. И двигатели чинить. В общем, любое занятие, во время которого не обязательно разговаривать. На следующем фото наша мать Джоан. В конце она уже не была такой красавицей. Ушла год назад или около того, как я уже говорила. «Вы сказали, она была очень религиозной» и любила нести о околесицу. Даже обычная речь у нее была очень выразительная. Часто изгоняла нечистую силу из дома, потому что хотела прекратить страдания детских душ, замурованных в стены. А я такая, ау, земля вызывает маму, за 10 центов назову тебе их имена. Карин забрала у Вебера фотографию миловидной жены фермера с каштановыми волосами и рассматривала ее, втягивая щеки. Но она тащила нас на себе, пока папа проворачивал аферы. Выучилась на машинистку третьего разряда, здесь, в колледже. Марк с ней ладил. Он ее боготворил. И отца тоже, кстати. Так боготворил, что иногда принимался кричать и размахивать тупым предметом. Он был склонен к насилию. Она вздрогнула. Не знаю, что есть насилие. Он был обычным парнем подростком. Затем стал парнем в двадцати с небольшим. Он разделял? Был ли он верующим? Она долго хохотала, а потом подняла руки. Если серьезно, то нет. Это несправедливо. В черную магию я ударилась. Вот смотрите. Карин Шлюттер — старшеклассница. В шикарном образе готического вампира. Жуть берет, да? А двумя годами ранее я состояла в команде «Черлидерш». Знаю, о чем вы сейчас думаете. Если б Марк не попал в аварию, которая объясняет этот ваш «Кавгра, вы бы заподозрили наследственную шизофрению. Такие вот мы шлюттеры». «Так, посмотрим, что тут ещё интересного». Она поведала истории остальных прямоугольников памятного альбома. Фотографии старших родственников вплоть до прадеда Бартлета Шлюттера, маленького мальчика с волосами, словно из кукурузного шёлка, стоявшего перед родовым домом из дёрна. Снимки завода по упаковке говядины в Лексингтоне. Коробка без окон, площадью 46 тысяч квадратных метров, вдоль которых выстроились 112-метровых контейнеров в ожидании погрузки полуфабрикатов. Портреты лучших друзей Марка. Два худощавых парня лет 25, один в камуфляжной футболке, а другой в футболке с надписью «Есть метамфетамин». В руках сигареты, выпивка и бильярдные кии. Фото долговязой черноволосой девушки с неуверенной улыбкой в бледно-голубом платье связанном вручную и оливковой кофте своеобразной горловиной. Бонни Трэвис, подруга компании. Это снято в больнице? В середине марта. А пальцы ног с педикюром — это Марк. Она решила, что забавно будет покрасить ему ногти лаком цвета фуксии. Во фразе сквозила обида на несправедливость привязанность. Просили фотографии, которые обрадует Марка, получить, распишитесь. Перед глазами мелькнуло знакомое лицо. Он кожей почувствовал изменение электропроводимости. «Барбару вы уже знаете. Как вы поняли, Марк от нее без ума». Женщина печально улыбалась в камеру, словно прощая и устройство съемки и оператора. «Да», — отозвался Вебер, — «вас есть предположение, почему?» «Думала об этом, что-то в ней его трогает. Её доверие уважение В голосе прозвучала нотка зависти, которую можно было интерпретировать по-разному. «Я бы дала ему то же самое, если бы он только позволил», — Карин провела пальцами по фото. «Я стольким этой женщине обязана, и работает она на самой низкой должности. Вы можете себе представить? Официально оформленный волонтёр. Вот вам и коммерческая медицина. Ради наживы купец и дополнительную подмышку у больного найдёт». Вебер безучастно улыбнулся. А вот гордость и радость Марка. Она ткнула пальцем фотографию узкого модульного дома с виниловыми стенами, которые поколение Вебера назвало бы «блочным». «Хоум Стар». Именно так этот дом и назывался в каталоге. Но он зовет его своим, будто ничего другого в мире у него нет. Мой крутой брат-бунтарь, Чуть не лопнула от гордости в день, когда наскрёб на первый взнос в размере шести тысяч долларов на дом уровня ниже среднего класса. Она прикусила кончик большого пальца. Типичное бегство от тяжёлого детства. «И вы в нём живёте, когда уезжаете в город?» Она вытаращилась так, словно он предъявил ей ордер на арест. «А у меня есть варианты, я осталась без работы. Не знаю, как долго вся эта ситуация будет продолжаться». «Вполне логичное решение», — заключил Вебер. «Его вещи я не трогаю». Карин прикрыла глаза и побледнела. Он взял в руки фотографию пятерых лохматых парней с гитарами и ударной установкой. Она приподняла веки. «Это Кеттл Колл. Жалкая хаус-группа из бара под названием «Серебряная пуля». Что за городом? Марк их обожает. У них был концерт в ночь аварии. Марк как раз с него ехал. А вот его пикап... Я нашла целую коробку снимков его пикапа в шкафу «Хоум Старь». Марк, наверное, расстроится, если их увидит. Да, пока их лучше не показывать. Официантка принесла пиццы. Увидев свой заказ, Веббер пришел в замешательство. Ананас и ветчина. Он не понимал, как вообще решился на такое сочетание. Карин набросилась на своего верховодца. «Не надо бы мне есть пиццу». Я обычно придерживаюсь здорового питания. Но дома мяса не ем, так что пользуюсь случаем. Удивлена, что в этой части страны вообще покупают говядину. Вы бы слышали, что на заводе происходит? Спросите, Марк. Вам есть перехочется навсегда. Вы знаете, что обезумевшим быкам они подрезают рога, чтобы те не перебодали друг друга? Данный факт ее аппетит ни капли не подпортил». Вебер же ковырялся в гавайской пицце, будто проводил этнографическое исследование. Наконец, еда исчезла, а вместе с ней и слова. «Готовы?» — с сомнением спросила она, наигранно храбрясь. По прибытию в дэдхэм глен Вебер попросил на час остаться с Марком наедине. Присутствие Карин могло повлиять на результаты теста на кожный электрический рефлекс. «Как скажете», — она подняла брови и попятилась, кивая головой. Марк сидел в палате и листал журнал по бодибилдингу. Завидев посетителя, он просиял. «Мозгоправ, ты вернулся!» «Дай-ка мне еще разок задание, где надо цифры и буквы вычеркивать. На этот раз я приготовился, а вчера не успел». Они пожали руки. Футболка на Марке была другая. На ней перечислялась дюжина действующих законов штата Небраски. Матерям запрещается делать дочерям химическую завивку волос без государственной лицензии. Родители срыгнувшего в церкви ребенка подлежат аресту. На голове у него красовалась все та же шапка, несмотря на то, что в палате было душно и тепло. «Ты сегодня один или...» — Вебер приподнял брови. «Ладно, присаживайся, отдышись. Ты же старик, помнишь?» — Марк каркнул, как ворон. Вебер снова кряхтя занял стул напротив Марка, на котором сидел днем ранее под тот же самый хохт. «Ты не возражаешь, если я включу диктофон на время разговора?» «Это диктофон? Охренеть! Дай взглянуть! Больше похож на зажигалку. Это точно не какая-то спецназовская штука!» Марк прижал аппарат к щеке. «Алло! Алло! Если вы меня слышите, то знаете, меня здесь держат против воли!» что «Ну не смотри, ты так просто пошутил». Марк вернул крошечный аппарат обратно. «И зачем тебе диктофон? Проблема, что ли?» Он покрутил пальцами рядом с ушами. «Можно и так сказать», — признался Вебер. Днём ранее он уже записывал их беседу, но тайно. Разрешение с порога спросить не вышло. На этот раз ему нужно было умудриться дословно повторить первую беседу, то есть получить разрешение задним числом что у него, в общем-то, получилось. Ох ты, круто! Живая запись! Мне петь надо будет!» Запись уже пошла, дерзай. Марк фальшиво затянул ужасно монотонную мелодию. «Лишнее с тебя сорву, заберусь как можно глубже!» Но тут замолчал. «Итак, выкладываю уже свои головоломки. Не могу больше лежать без дела и умирать». На этот раз я принёс кое-что другое. Картинки-загадки. Вебер достал из портфеля тест Бентона на распознавание лиц. Загадки! Да вся моя жизнь сейчас одна сплошная чёртова загадка. Марку удалось найти лицо одного и того же человека под разными углами, в разных позах, при разном освещении. Но вот определить, где взгляд направлен в объектив, получилось с переменным успехом. Знаменитостей он в целом тоже идентифицировал, хоть и назвал Линдона Джонсона каким-то высокопоставленным корпоративным бандюганом, а Малькольма Икса ну, — но этот доктор Чендлер из сериала про больницу. Процессом он явно наслаждался. «Этот парень, он у нас комик, но лично я предпочту яйца гелем с ментолом намазать, чем его шутки терпеть. Ладно, кто тут дальше?» Эта ципа считает себя певицей, но только потому, что у неё шест для танцев отобрали. Также Марку удалось отличить реальные лица от лицеподобных форм на рисунках и фотографиях. В целом, его показатели узнаваемости были на верхней границе нормы. А вот со считкой эмоций он испытывал затруднения. В большинстве выражений он видел страх и гнев. Однако, учитывая обстоятельства, патологии и такие результаты назвать было нельзя предлагаю попробовать кое-что еще произнес Вебер самым что ни на есть непринужденным тоном валяй флаг тебе в руки ученый полез в портфеле вытащил небольшой усилитель и измеритель электрической активности кожи ты не против если я тебя подключу он показал марку электроды крепящиеся на пальцы они измеряют проводимость кожи если человек волнуется или чувствует напряжение «Как детектор лжи, что ли?» «Да вроде того», — Марк хохотнул. ни хрена себе! Вот это уже другой разговор! За дело! Всегда хотел попробовать обмануть какую-нибудь такую штуку!» Он вытащил руки. «Подключайте, мистер Спок!» Вебер принялся за работу, объясняя каждый этап процедуры. «У большинства людей проводимость кожи повышается тогда, когда они видят фотографию кого-то из близких, друзей, семью». Типа все потеют, когда маму видят. Именно. Надо было так в прошлой книге написать. Методику он, естественно, не соблюдал. Измерять проводимость и считывать результаты должны были два разных человека, а не один. То, как он быстро настроил аппарат с натяжкой, можно было бы назвать калибровкой. Рандомизирование и двойной слепой метод также не использовал. И контрольный пример не задал. Выбрать, какая из фотографий Карин может служить точкой отсчета, не представлялось возможным. Но ведь он ныне собирался отправлять данные в научный журнал, а только хотел получить приблизительное представление о сломленном человеке и его попытках собрать себя в непрерывную цельную историю.